Завывание горы Раны Сальвадора не воспалились, Ни одна муха их не тронула, И уже на следующее утро Лицо было не таким распухшим. Прочитав молитву молитвы головы каталонца, фраскита склонилась Над перекроенным ее стараниями Неподвижным лицом. Глаза были закрыты. Похоже, раненый спал. Она с удовлетворением Разглядывала свое творение. Приятно было видеть, что раны подсыхают, затягиваются корочками, спадает отек, Черты уже становились узнаваемыми. Они такие красивые, когда спят, — подумала она, возвращаясь к бланке, стоявшей у входа в большую пещеру. «Мужчины все провоняли так, что и бояться уже забываешь», — сказала повитуха, вытаскивая наружу загаженное одеяло. «Со вчерашнего дня ходит под себя». Я все углы обшарила, искала, во что их переодеть, но эти парни тут, похоже, мылись, не раздеваясь. Ничего не нашла. Вот и стираю, что могу. Хорошая новость — двое уже на ногах. Но они недостаточно окрепли и не смогут вынести наружу своих товарищей. Что же касается трупов, их здесь больше нет. Об этом позаботился Иоухенио. Ему не удалось взвалить их на своего коня, и он позаимствовал твою тележку. Но мертвяки пахли не так сильно, как живые. Даже дующий из глубины пещеры ветер не может разогнать эту вонь. Я не знаю молитвы, которая помешала бы им смердеть. Придется нам к этому привыкнуть? Ответила моя мать, не замечая, что улыбается. Улыбаешься? Тогда не входи туда, не то быстро загрустишь. Займись сначала теми двумя, что выползли наружу. Может, подцепит от тебя чуток твоей веселости. А меня тошнит при одной мысли, что надо возвращаться в эту дыру. Хоть бы Мануэль поскорее вернулся. Решено было, что старая повитуха спустится в селение вместе с Кларой, несмотря на возражения врачевателя, упиравшего на то, что внизу девочке грозит опасность. По его словам, болезни доберутся до деревни скорее, чем войска. Зараза слетится на место побоища, подобно стервятникам, и продолжит бойню забирая в первую очередь самых молодых. Для того, чтобы этого избежать, он и избавился уже от трех покойников. «Среди этих камней их не похоронить», — вздохнул он. «Так что я просто оставил их внизу и даже не поленился сложить костер. Жду, пока они все помрут, чтобы запалить его. Устроишь иллюминацию, и войска явятся сюда, как только займут деревню». «Ты нашел способ сделать так, чтобы мертвые выдали живых!» — проворчала Бланка. «Теперь меня попрекают за мою доброту!» — притворно пожаловался врачеватель. Раскита пристально посмотрела на него и повела в воздухе руками, надеясь напугать. Он тут же прекратил представление и ретировался, сославшись на дела. Возможно, этот человек, которого она взмахом рук может обратить в бегство, Не так уж и опасен. Он боится войны, молитв и теней, убивает самых слабых и всегда на стороне победителей. Мануэль появился в лагере один. Никто не смог его сопровождать. Хуан сломал ногу, когда балкон мэрии обрушился. Другие отправились рассказывать о победе народа над угнетателями. И он решил, что лучше не показывать никому из деревенских, где находится лагерь. Теперь их уже от храбрости не распирает, — вздыхал он. Ходит, втянув голову. Ждут удара, как собака, с перепугу цапнувшая хозяина. Ружья берут с неохотой и страхом. Песня могла бы их встряхнуть. Не хочешь отпустить с нами твою девочку? Ту, что поет? Но Ангела после резни перестала петь. И целый батальон не смог бы увести ее вниз. Она укусила бы всякого, кто предложил бы ей спуститься в поселок. Лучше пусть шатается по лагерю вместе с братом. На свободе. Мануэль ненадолго заглянул в пещеру к спящему каталонцу, потом узнал о смерти троих своих товарищей, после чего уныло посадил Бланку и Клару на своего осла. Пока Фраскита хлопотала в большой пещере, благословляя сильный сквозняк, время от времени освежавший смрадный воздух, Ангела и Педро расчищали вход в коридор, который обнаружили накануне в пещере с нарисованным морем. Они слышали бормотание раненых, искаженное расстоянием и объединенными усилиями камня, воды и ветра. Ангеле непременно хотелось проникнуть в недра земли. Лучше уж, очертя голову, кинуться в эту каменную пасть с силой, дышавшей им в лицо ледяным воздухом, чем вспоминать кровавую бойню. Две последние ночи она провела, пытаясь стереть из памяти тот страшный вечер, загнать его в самую глубину и законопатить ведущий туда ход толстым слоем других картинок. Ей требовался дух приключений, возбуждение, что порождало в ней подземелье, дабы заглушить воспоминания о свистящих на духом пулях, о хохоте ее безумного носильщика, о затоптанных телах, тонущих в собственной крови. И вот они друг за дружкой заползли в проход. Педро, укравший фонарь, толкал его перед собой. Коридор расширялся, и вскоре они уже смогли встать. Ангела бесстрашно углублялась в извилистый ход, который должен был привести их куда-то, где не будет места никаким напоминаниям. «А если фонарь погаснет?» — спросил Педро. «Ты боишься?» «Чего?» «Заблудиться, зверей, привидений, умереть». «Немножко. А ты?» Я больше ничего не боюсь. Голос ангела словно развеял тьму. Я бессмертна. Меня пули не берут. Тогда вперед, — объявил мальчик, которого подстегнула уверенность старшей сестры. Галерея разветвлялась и вскоре превратилась в лабиринт, соединявший пугающие и одновременно пленительные в свете их фонарика коморки. Не раз им приходилось возвращаться назад, когда проходы становились слишком узкими. Они продвигались осторожно, иногда прижимаясь к известняковым стенам, нащупывая дорогу среди шатких осыпей. На каждом перекрестке Педро вытаскивал большой кусок мела, который после мельницы постоянно носил в кармане, и помечал коридор, в который надо будет свернуть на обратном пути. В конце концов, они добрались до гигантской пещеры, где эхо подхватывало их голоса. «Мы в логове дракона!» дрожа от холода, восхищенно сказала ангела. Они орали до тех пор, пока не заставили свою память замолчать и, избавившись, наконец, от страха, решили, хоть и замерзли, не возвращаться. Обогнув провал, на дне которого текла подземная речка, они продолжали блуждать в известняковом лабиринте. Иногда ветер стихал, дышать становилось трудно, и у детей начинала кружиться голова, а тогда им казалось, будто кто-то бормочет совсем рядом они вслушивались в шепот сговаривающихся о чем-то камней. Они все дальше углублялись в недра земли, поднимаясь и спускаясь по неровным коридорам до тех пор, пока усилившийся сквозняк не указал им на выход. В глубине колодца, уже совсем близко, пробивался свет. Педро, упираясь руками и ногами в кишащие насекомыми выемки, спустился против ветра к слепящему дневному свету Затем помог сестре выбраться из каменного мешка. Они оказались в гроте, расположенном довольно далеко от пещеры облюбованных анархистами, спрятали там украденный фонарь, а когда глаза снова привыкли к свету, сорвали скрывавшую отверстие завесу из иссушенных летним зноем растений и вышли наружу. Кожа коснулась чудесное тепло. Щурясь, всей грудью вдыхая нагретый и благоухающий лесной воздух, Они блаженно подставили лица солнцу. А потом увидели в ярком солнечном свете прямо перед собой три трупа, сложенных в кучу на подстилке из хвороста. У одного голова запрокинулась. Он пристально смотрел на детей полными боли глазами, которые атаковали полчища синих мух. Дети, перепуганные этим зрелищем, кинулись вверх по склону и, на свое счастье, Вскоре наткнулись на свой лагерь. Крики, которые они издавали в глубине лабиринта, были слышны даже в большой пещере. Раскитые раненые затаили дыхание, чтобы не приманить нечто пробужденное должно быть запахом крови и смолкающими стонами. Идущий из недр горы оглушительный рык прикончил умирающего. Двоим несчастным, которым ужас придал сил, удалось выбраться наружу а семеро других раненых, неспособных выползти на солнце, еще долго после того, как рев затих, всматривались в глубину пещеры, где сумрачный хаос рисовал огромных чудовищ, в любой миг готовых поглотить их. Когда Ангела и Педро, чья одежда была еще грязнее обычного, появились перед испуганной матерью, им влетело. Они соврали, что бегали по лесу. Догадавшись, что это они своими криками привели взрослых в такой ужас, Дети ни словом не обмолвились о своих удивительных подземных приключениях и лишь улыбались подсыпавшимися на них шлепками. После еды проворная и умелая Анита продолжила помогать матери. В череде шумных событий о моей старшей сестре немного подзабыли. В этом огромном мире она не отходила дальше, чем на несколько шагов от деревянной шкатулки, в которой созревал ее дар. Она поила и кормила раненых, Привязанная к этому ларцу, с которым не расставалась с самого начала путешествия. Что же касается мартирио, та замкнулась в себе и неподвижно сидела в каменной нише рядом с большой пещерой. Педро и Ангела незаметно подкрались к сестре. Она даже не вздрогнула, но они увидели, что она держит в руках записную книжку, всю изрисованную красными чернилами. Что это? — спросил Педро. — Я ее нашла, она моя! — резко ответил Мартирио и попыталась спрятать книжицу под юбкой. — Покажи ее нам, а мы отведем тебя в наш лабиринт, — сказала Ангела. — Внутри горы. Думаете, только вы туда ходили? И сестра пожала плечами. — Ты что, одна гуляла в подземелье? — поразился Педро. — А где, по-твоему, я нашла эту тетрадку? Вам кажется, будто вы одни все знаете, но вы ничего не знаете и ничего не видите. Вот как. И что же такое ты видишь, чего не видим мы?» — обиделась Ангела. «Смерть. Я вижу смерть. Напугать нас хочешь? Я скоро умру», — продолжала Мартирио. «С чего ты взяла?» — удивился брат. «Мельник мне сказал». Хуан говорит, что нас всех в конце концов повесят или расстреляют. Педро сделался серьезным. Я никогда не умру, буду жить вечно, объявила Ангела. Вот дур, помрешь, как все люди, отрезал ее брат. Вы все умрете, но я первая, сказала Мартирио. Взгляд у нее был застывший. Поверила старому дураку, торчащему на своем холме. Он хотел на тебя страху нагнать, только и всего, — сказала Ангела. Нет, совсем наоборот. Он очень старался нас не пугать. Но меня он обмануть не смог. Поговорите со здешними людьми про вашего мельника. С тем Мартирио и ушла. — А ведь на перевале она говорила мне, что не надо им о мельнике рассказывать, — удивилась Ангела. — Почему бы и нет? Идем. И Педро направился к четверым раненым, которые устроились под открытым небом. Он завязал разговор. Сестра вскоре к нему присоединилась. «Я тебя узнал», — почтительно сказал Квинс, повернувшись к Анхеле. «Ты та девочка, что пела на площади. Очень красивая была песня. Не хочешь нам что-нибудь спеть?» «И я тебя узнала. Ты был среди тех, кто отобрал у нас мешки». «Не буду я для тебя петь», — отрезала девочка. «Но Сальвадор купил у тебя эти мешки», — ответил Квинс. «Мы не собирались их продавать». У Ангела аж горло перехватило от ярости. «Мельник и вам дал бы муки», — подхватил Педро. «Какой мельник, малыш? Там, наверху, только развалины ветряной мельницы». Квинс поморщился. Забинтованная спина все еще сильно болела. Старик, который там работал, давным-давно умер. «Ты помнишь, когда умер старый Хулиан?» — спросил он другого раненого по имени Луис. «Я еще мальчишкой был», — ответил его товарищ. «Лет пятнадцать не меньше прошло с тех пор, как он ноги протянул». «Да нет же!» — возразил Петр, «Это другой! Нашего мы точно видели живым! Мы с ним разговаривали, и он трудился, не покладая рук!» «Ветряная мельница здесь была только у Хулиана, это точно», — сказал Квинс. Я помню, когда мы туда поднимались, он усаживал нас под навесом и угощал черством, как деревяшка, хлебом, который надо было размачивать в молоке. И все же какое-то райское место. И вправду хорошо было посидеть там в тенечке, после того, как несколько часов туда карабкаешься. Нас он тоже напоил молоком от своих кос и дал три мешка муки, которые вы у нас отобрали, — Все так же злобно сказала Ангела. Если он призрак, то должно быть не очень-то рад, что вы их украли. «Может, это он кричит под горой?» «Нам-то бояться нечего, к нам он относится хорошо, а вот вы — совсем другое дело!» «Хватит над нами насмехаться, малышня!» — оборвал ее Пабло, из четверых анархистов, пострадавший сильнее всех и натерпевшийся страху из-за подземных завываний. «Идите, побегайте по лесу и не приставайте к нам со своей глупой болтовней!» «Вы бросили вашего Хулиана вполне живым на его лысой горе! Вот она, правда!» сказала Ангела, и дети убежали искать Мартирио, оставив четверых взрослых в недоумении. Фраскита проскользнула в убежище Сальвадора. Она пришла просто так. Все молитвы уже были произнесены. Ей всего лишь хотелось посмотреть на спящего. Глаза ее блуждали по новенькому лицу. Что она натворила на этот раз? Что соединила, сшивая плоть? Она уже не думала бежать и не боялась ни людоеда, ни войны, ни завываний горы. Чувство, от которого она стремилась убежать, завладело ею безраздельно. Совершенно ясно, что она останется рядом с этим лицом. Все изменилось, запуталось. Она не могла больше себя обманывать. Теперь она умела распознавать в себе влечение. Конечно, желание завершить дело, узнать, что произойдет со сшитым лицом, казалось ей достаточным поводом, чтобы остаться. Но ей хотелось, чтобы руки этого человека обняли ее и не отпускали. Она, несомненно, любила незнакомца, отчасти созданного ею. А поскольку бежать она уже не могла, потому что на дорогах ее детям куда опаснее, чем в этих страшных пещерах, она останется. И, может быть, он однажды посмотрит на нее. Она хотела прочитать свою судьбу на сшитых губах этого вросшего в революцию человека. Того, кто заплатил ей за муку, за мешки, которые мог попросту забрать, не думая о том, что с ней станет, не взглянув на ее детей. Сыльный, такой же изгнанник, как она сама, наношедший нашедший себя в сражениях. Ей хотелось бы надолго остаться в маленьком гроте дождаться, чтобы синий глаз приоткрылся и посмотрел на нее. На кого она похожа в заляпанном кровью и грязью под платье? Она еще ближе придвинулась к истерзанной плоти, чтобы почувствовать ее тепло своей кожей, влажными губами, осторожно подула на раны, затем провела рукой по кудрям каталонца и легонько поцеловала его опухшие губы. Он быстрым движением схватил ее за руку, не открывая глаза. Фраскита так изумилась, что едва услышала стон, долетевший из глубины маленькой пещеры. Мартирио не умела читать, но без конца листала записную книжку врачевателя. Вела пальцем по длинным извилистым красным линиям. Там были изображения людей без кожи, вывернутые наизнанку тела, выставляющие на показ свои таинственные внутренности. Анхела и Педро несколько раз в тот день пытались стащить у нее записную книжку, но у них ничего не вышло. Мартирио была на чеку, так что они сдались и стали упрашивать показать им, что в этой книжке. Показать она не захотела, но всю историю, в конце концов, им рассказала. В первую ночь, когда Бланка уложила их спать, а мама зашивала лицо каталонца, монотонно рассказывала Мартирио, ей приснился мельник. Он неподвижно стоял в пещере перед белой фреской Педра и указывал на вход в подземелье. Потом она ползла без фонаря в непроглядной темени своего сна следом за странным провожатым смеловым лицом. Она долго двигалась вслепую, раздумывая над тем, когда же закончится этот странный сон. До тех пор, пока в продуваемой ветром тьме не почувствовала, как ледяные пальцы сунули ей в руку что-то. Эту... Записную книжку. Это прикосновение ее и разбудило. Она уже не лежала в пещере вместе со всей семьей, а и в самом деле стояла в холодном мраке, сжимая в правой руке маленькую книжечку. Значит, она действительно ходила в темноте, как лунатик. Ощупав стены, девочка прикинула, насколько узок проход, в котором она оказалась, и безо всякой паники отыскала в ледяной черноте обратный путь. Улеглась на подстилку. Спрятала книжечку под юбку и уснула. На утро она была уверена, что ничего такого не было, что ей все приснилось, что это один из ночных кошмаров, которые обычно у детей, а иногда снятся и взрослым, когда разум над нами подшучивает, заставляя поверить, будто мы проснулись, чтобы напугать еще больше. И когда мы успокаиваемся и думаем, что вырвались из кошмара, и нам кажется, что мы открыли глаза в реальном мире, то с ужасом обнаруживаем, что чудовище или какое-нибудь видение по-прежнему перед нами, словно оно вышло из сна, словно наши мысли его материализовали. Но когда Мартирио встала, что-то выпало у нее из-под юбки. Маленькая книжечка в кожаной обложке, кое-где запачканная красным. И тогда она поняла, что мельник действительно приходил за ней. Пещера улыбалась ей такой же пустой и доброжелательной улыбкой, что и призрачный мельник. Проход в глубине пещеры был на месте, ледяной, и продуваемый ветром. После того, как младшая сестра закончила свой рассказ, Ангела и Педро немного помолчав, расхохотались. Умеет же это Мартирио сказки сочинять? Мануэль, как и обещал, привел обратно Бланку и Клару, когда солнце посылало последние косые лучи и камни отбрасывали длинные тени. Он не стал задерживаться, его ждал Хуан. Но они условились, что завтра на рассвете он вернется за поветухой. Цыганка с нежностью смотрела ему вслед. Бедный мальчик. Как он устал. Такие круги под глазами. Она вернулась потрясённая тем, что видела внизу. Рассказала, как деревенские искали виноватых, как остатки доверия к анархистам понемногу растворялись, как все валили друг на друга вину за это крестьянское восстание. И Ухенио, внимательно слушавший рассказ матери, пошел следом за ней к источнику. Темнело, близилась ночь. Они были одни, и врачеватель, воспользовавшись этим, завел одну из тех тират, которые так ловко у него получались. Так бывает во всех войнах. Человеческая мерзость мало помалу поднимает голову, все на всех доносят, запах смерти становится привычным. Люди готовы на любые унижения, лишь бы выжить. Обрываются связи между близкими. Умирающий у нас на глазах ребенок не наш, так с чего мы станем отдавать ему то, что нужно и нашим детям? Лучше пусть умирают чужие дети, пусть умирают дети у соседа, у друга, у сестры. Имеет значение только наш самый ближний круг, и он сжимается до тех пор, пока для одних своем, для других без единой слезинки этот круг, этот последний бастион человечности не рухнет, побежденный инстинктом выживания. И тогда доносят на родителей, продают детей, друзей, потому что все эти связи причиняют лишь боль. Я сейчас говорю не о воле к жизни, а о том мощном всплеске, который принуждает нас жить. Как некоторым удается сопротивляться? Где они берут сил, чтобы бороться со своим инстинктом? Вот в чем вопрос. Трусость, подлость, мерзость, убийство, резня меня не удивляют. Меня поражают те всплески героизма, когда в творящемся хаосе человек Существо, столь несовершенное, позволяет победить сочувствию и любви. Может ли такой поступок не быть обдуманным? Это ведь риск, самопожертвование. В момент, когда вокруг сплошь смерти и погибель, когда особенно остро осознаешь свою уязвимость, нелепость своего существования, в момент, когда ты уверен, что умрешь и ты, умрут и те, кого ты любишь, умрут от голода или пыток, Если мы отдадим ту малость хлеба, какая у нас осталась, тому, кто умирает у нас на глазах, или приютим того, кого все называют предателем, врагом, неужели такое самопожертвование всего лишь прихоть? Как ты думаешь, матушка, способен ли я на благородный поступок? Смогу ли подвергнуть себя опасности не ради искупления, а лишь ради незнакомца? Бесполезный поступок ради того, чтобы почувствовать себя выше других. Нет, я не об этом. Такое-то возможно. Но я рад был бы покинуть этот абсурдный мир, совершив необдуманную и героическую выходку. В конце концов, почему бы тому, кто в мирное время был чудовищем, не сделаться героем революции? Бланка ничего не ответила. А ведь ей хотелось бы рассказать ему о сломленных, уничтоженных созданиях, обо всех тех, кто идет на смерть, кто безо всяких величественных жестов попросту отказывается защищать свою незначительную особу в мире, который покинула любовь. Но она знала, что сын ничего героического в этом не увидит и что ответа ему не требуется.